Октябрьское восстание. Когда наступили в Москве дни октябрьского восстания, вряд ли у кого из противников большевиков были большие надежды на возможность их поражения. Конечно, многие еще могли надеяться на то, что большевикам не удастся захватить всю Россию. В частности, многие жили казачьими иллюзиями, о которых я уже говорил выше. Но при наличных антибольшевистских силах и тогдашних широких народных настроениях победа над большевиками в Москве была почти невероятна. Само это чувство обреченности у противников коммунистов немало способствовало их поражению. Оба Саши, мой брат и Соловой, Димы тогда не было, как офицеры немедленно явились в Александровское военное училище и приняли участие в обороне города от большевиков. Несколько раз в разное время они заходили домой поесть или поспать. Раз Саша привел к нам в дом только что арестованного им близ нашего дома солдата большевика. Мы его обыскали и отняв оружие, стреляные винтовки, заперли в одной из комнат. Потом мы передали его казачьей организации, находившейся в Гагаринском доме. После победы большевиков его, разумеется, отпустили, и мы не без основания побаивались, как бы он не стал мстить нам или по крайней мере не шантажировал бы нас. Ну, слава богу, все обошлось благополучно, хотя этот солдат, сам того не желая, напугал нас несколько дней спустя, вернувшись к нам за забытым у нас гребешком. Арест его мог, конечно, кончиться для нас трагически. Расстреливали за куда меньшие провинности. Однако, получив обратно свой обломанный гребешок и закусив с нашей прислугой, наш противник спокойно удалился. И на этот раз, по счастью, окончательно. Когда по приказу исполняющего обязанности командующего Московским военным округом полковника Рябцева, сопротивление большевикам в Москве прекратилось, Саша Соловой немедленно вернулся домой. Брат же Саша не вернулся. На следующий день утром я узнал от Коли Бобринского, бывшего одно время в числе защитников центральной телефонной станции, что уцелевшие защитники ее были отведены в гостиницу Дрезден на Скобелевской площади, близ дома генерал-губернатора. Центральная телефонная станция была одним из главных пунктов уличных боев. Сообщив домой результаты моей разведки, я отправился в гостиницу Дрезден. Как ни странно, Мне удалось нанять извозчика, и по улицам, кое-где носившим следы только что прекратившихся боёв, я отправился на Скобелевскую площадь. У Никитских ворот, около полуразрушенного и еще горевшего дома, меня остановила большевицкая застава. Я заявил, что еду в Красный штаб. Тогда он находился в доме генерал-губернатора. и просил пропустить меня туда хотя бы пешком. Застава вызвала начальника унтер-офицера, явно выраженного кавказского типа. Последний расспросил меня, зачем я еду в штаб. Я сказал про брат и посмотрел мои документы. Я боялся, что мой титул повредит делу, но возвратив паспорт кавказец встал на подножку моего извозчика и приказал ему ехать. Конечно, без помощи моего неизвестного благодетеля я бы до Скобелевской площади не добрался, потому что по дороге нас не раз еще останавливали, и только энергичное вмешательство моего грузина-большевика позволяло нам ехать дальше. Мне было непонятно, почему он мне помогает, и я собирался дать ему на прощание хороший на чай. Оставив извозчика ждать меня на Тверской около Скобелевской площади, я пешком перешел ее и вмешался в небольшую толпу, стоявшую у подъезда Дрездена. Несмотря на мои усилия попасть внутрь дома, мне не удалось. Меня отсылали в штаб, а оттуда снова в Дрезден. Наконец мне сообщили, что офицеров из телефонной станции здесь нет, и они отправлены в Бутырскую тюрьму. эта оказалась правдой. Списка арестованных не нашлось, или мне его не показали. Тогда я попытался на своем извозчике и все тем же поджидавшим меня провожатом проехать в Бутырки. Но туда меня не пустили. Я решил ехать домой и потом добиваться пропуска в тюрьму. Прощаясь со мною, мой кавказец, категорически отказался от денег и сказал: "Вы князь? А у меня тоже есть родственники князья". Он назвался Яшвили, от них идут обрусевшие князья Яшвиль. Так нежданно-негаданно, большевик помог мне, потому что я князь. Бывают же неожиданности в жизни. Кстати, скажу, что спустя долгое время после этого в какой-то советской газете я случайно натолкнулся на некролог геройски погибшего в бою с Колчаковскими бандами комиссара товарища Ешвили. К некрологу был приложен портрет. Это был он, мой проводник и покровитель. Дома у нас царило понятное волнение и тревога. Мама искала Сашу среди раненых по лазаретам. Папа сидел дома совершенно убитый и собирался идти в морг. Мои попытки в этот день получить пропуск в Бутырке не увенчались успехом, и на следующее утро я собирался предпринять новые шаги. Вдруг вечером появился Саша, отпущенный из тюрьмы со всеми уцелевшими защитниками телефонной станции. Он пережил много тяжелого. Толпа чуть не разорвала их по пути следования в тюрьму, но Саша отдавал должное большевицкому караулу, их ветшему и с трудом отстоявшему их жизнь. Хотя Саша и был отпущен из тюрьмы, мы совместно решили, что оставаться в Москве ему было совсем небезопасно, и решено было, что он немедленно уедет в Сергиевское, к соргиным Калужская губерния и уезд, где большевики еще не захватили власть. Позднее я тоже поехал в Калугу, где сговорился встретиться с Сашей. Попал я туда как раз после захвата Калуги большевиками. Как я не был арестован во время этой поездки, остается малопонятным, но в памяти моей она осталась связанной скорее с комическими перипетиями. Вообще в отношении арестов или скорее их избегания мне часто везло. Я забыл, впрочем, упомянуть, что незадолго до этого я был все же задержан часа на два при довольно комических обстоятельствах. Я шёл как-то вечером на нелегальное собрание еще тогда существовавшего союза земельных собственников в особняк графов Сологуб на Поварской близ Кудрина, дом графов Ростовых в Войне и мире. Только я успел войти во двор перед домом, как мне приставили револьвер к груди со словами руки вверх и расстегните пальто. Я не могу сделать сразу и то и другое, ответил я. Не рассуждайте, гражданин вы арестованы». Обыскав меня, повели в большую переднюю дома, где уже сидело несколько человек. Мне дали стул, и около меня встал мрачный и молчаливый солдат с винтовкой. Другие красноармейцы под руководством мальчишки лет 16, увешенного пулеметными лентами, производили беспорядочный обыск помещения. Вдруг в дверях появляется новый арестованный. Человек средних лет, по-видимому, очень перепуганный. "Господа, что же это такое?" с ужасом обратился он ко всем нам. "Картинки республиканского быта", ответил я. Тут мой сумрачный страж прервал молчание и, обратившись ко мне, внушительно произнес. "Вы, гражданин, насчет свободы личности не сомневаетесь?" "Я и не сомневаюсь". отвечал я. По-видимому, моя реплика привлекла внимание начальства, то есть мальчишки с пулеметными лентами. Он немедленно потребовал меня к себе. Не спросив даже об имени и не проверив документов, мальчишка победоносно поставил мне вопрос. Сознайтесь, гражданин, вы знали, куда шли? Сознаюсь, отвечал я. Я обыкновенно знаю, куда иду. Мальчишка, видимо, ожидал от меня другого ответа и как-то запнулся. Ну зачем же вы сюда шли? Я хотел в канцелярии Союза ознакомиться с последними распоряжениями власти, отвечал я. Мальчишка уж совсем был сбит с толку. А вы говорили, что сознаетесь? — Ну, это мы разберем. — следующего. крикнул он солдатам, а меня велел отвести направо. Такой же дурацкий допрос других арестованных шел далее. И я заметил, что со мною направо направляются люди почему-либо более подозрительные мальчишки, а налево менее подозрительные. Среди последних я увидел, между прочим, приват-доцент Петухова, который меня окликнул и сделал шага два по направлению ко мне. Наши группы правые и левые были довольно бесформенны и почти сливались друг с другом. Воспользовавшись этим я, разговаривая с Петуховым, незаметными движениями старался постепенно оторваться от моей правой группы и войти в левую. Вдруг стража обратила внимание на то, что группы почти сливаются, и начала наводить порядок. Но я уже был в левой группе. Скоро опрос задержанных окончился, и мальчишка приказал правую группу вести под арест, а левую отпустить на волю. Так я и выскочил из этой мышеловки, даже имя моё оказалось незаписанным. Некоторые знакомые, которые должны были быть на том же собрании, были своевременно предупреждены, что в доме засада. Таким образом, например, избежали ареста Петр Бернгардович Струве и Владимир Иванович Гурко. Но вообще никто из арестованных на этот раз серьезно не пострадал, хотя иным и пришлось посидеть недельки две в тюрьме. Тогда это считалось пустяками. Я уже говорил выше, что папа в качестве товарища председателя Всероссийского поместного церковного собора принимал в работах его самое деятельное участие. Два раза папа приходилось отправляться на заседание буквально под пулями во время вооруженного восстания. При таких обстоятельствах произошло избрание, а потом интронизация патриарха. Я присутствовал на этой внушительной и волнительной церковной церемонии в Успенском соборе. И, конечно, до гробовой доски не забуду ее. Великолепие и спокойная торжественность службы и крестного хода, в котором принимали участие многие десятки архиереев и сотни священников и иеромонахов, как-то особенно выделялись на фоне захваченной большевиками Москвы. Ясно помню я и всенародный крестный ход к поруганным святыням кремлевским. большевики не хотели разрешить этот грандиозный крестный ход изо всех московских церквей к стенам кремля боялись крупного кровопролития но большевики на этот раз на него не решились многие шли на этот крестный ход готовые к мученичеству Иные специально для этого говели и причащались. Когда я представляю себе этот крестный ход у меня перед глазами, взволнованно одухотворённое лицо Самарина, несшего большой крест перед крестным ходом из церкви Бориса и Глеба на Поварской. Ветер трепал его отросшую рыжую бороду, и он нес крест как-то особенно проникновенно и значительно. Переписываю здесь часть письма князя Евгения Николаевича Трубецкого, которого не было в руках моего мужа, когда он писал эти воспоминания. Это письмо замечательно иллюстрирует те настроения, о которых пишет мой муж. Письмо было адресовано княгине Яшвель в связи с расстрелом ее детей. Недаром льется теперь кровь мучеников. Недаром мы теперь пьем чашу до дна. Верьте, великое теперь совершается над нами. Близко наблюдая наше церковные движения, я не только верю, я знаю, что воскреснет церковь, которую Христос стежал кровью Своею и кровью мучеников. Такого светлого подъема я не видал. За всю мою жизнь Все, что вы чувствуете, все, что чувствует вся Россия, олицетворяется для меня одним могучим впечатлением этих дней. Мы шли крестным ходом из Успенского собора на Красную площадь. Толпа, где были сотни и тысячи только что приобщившихся, ожидала расстрела и шла с пением: «Кресту твоему поклоняемся, владыко!" А пройдя Спасские ворота и увидав площадь полную десятками тысяч, в порыве неудержимой радости запела Христос воскресь». Вот смысл всероссийской Голгов. То, что мы видели на Красной площади, есть начало воскресения России, а воскресенье не бывает без смерти. Вообще на фоне государственной разрухи Несомненно, усилилась жизнь церкви. Многие, в том числе папа, строили на этом основании немало радужных надежд, главным образом церковных, но отчасти и политических. Последнее я никак не мог разделять, а само церковное возрождение считал куда менее глубоким, чем это представлялось многим. Немало праведников просияла на Руси в темные годы нашего лихолетия. но можно ли говорить о возрождении русской православной церкви большевизм не мог конечно побороть церковь но сколько он внес в нее саму и в народную душу нового и тонкого яда Большевики потребовали от каждого прихода регистрационного заявления с подписью какого-то минимального числа ответственных лиц, помнится, двадцать пять человек. И вот с каким трудом священники находили прихожан, согласных подписать это, могущее быть опасным исповедание веры. Я видел, как отказывались от подписи самые богобоязненные столпы приходов и вспоминал апостола Петра. Но были, слава Богу, и последователи апостола Фомы, который, он скептик, призывал других более верующих апостолов и учеников следовать за Христом. В его опасном пути в Иудею «Пойдем и мы, умрем с ним. Евангелие от Иоанна. Глава 11, стих 16. После захвата власти в Москве большевиками мы, как и очень многие, решили всей семьей уезжать из нее в местности, где, как мы надеялись, зрели силы для отпора большевизму. Взоры наши особенно привлекал юг, и особенно юго-восток России, на которые еще не наложили руки ни большевики, ни германия. Мой брат ждал возможности попасть в антибольшевицкую армию. Мы же с отцом, матерью и сестрой думали двинуться вместе. Первая задержка была из-за папа и его церковной деятельности. Он пока не считал возможным уехать из Москвы из-за своей работы в высшем церковном управлении. Однако мы заранее подготовили себе возможность проезда в Киев. Откуда мы думали двинуться, смотря по обстоятельствам, на Дон, Кубань или Кавказ. Внезапно однако положение попа переменилось. Дело в том, что незадолго до того был выпущен из тюрьмы на его поруке бывший Варшавский генерал-губернатор, а позднее главнокомандующий Северо-Западным фронтом генерал Жилинский, женатый на сестре дяди Миши Асергина. Жилинский, проживавший где-то под Москвой, Вдруг приехал к Папай и сказал ему, что он получил предупреждение из очень серьезного источника, что в ближайшее время он должен быть вновь арестован и жизни его грозит большая опасность. Спастись он может только бегством, но он не может на это решиться без разрешения Папа как поручителя. На самом деле, не раз поручители своей жизнью отвечали за побеги взятых именно на поруки. Папа, понятно, не мог отказать Жилинскому, но это создавало необходимость спешно уехать ему самому. Уже и без того положение папа в Москве при большевиках было далеко не безопасно. Теперь угроза, нависающая над ним, еще значительно увеличилась. Надо было действовать. Попа должен был под вымышленной фамилией бежать на Украину, где был в то время гетман Скоропадский. А потом далее. Саша должен был в ближайшее время перейти границу большевизации и явиться в добровольческую армию. Он не сделал этого раньше, так как начальство в Московской военной организации убедило его, что он может быть полезнее здесь. Но теперь он разочаровался в московских военных перспективах и решил так или иначе попасть в добровольческую армию. Наконец, мама с Соней под своими именами, а я отдельно под вымышленным, должны были тоже переехать на юг и там соединиться с папа. Забегая вперед, скажу, что отъезд мама и Сони, а следовательно и мой, задержался из-за болезни Сони, а потом сделался совершенно невозможным, благодаря чему мы и остались в Москве.